Прошло два дня. Своим волчок вообще общине не стал, однако люди уже смотрели на него без неприязни и подозрения. Работа его была востребована, и постепенно общинники проникались к нему уважением. На улице послышался перестук копыт и скрип телеги. Волчок сунул упаковку в горн, затем сбросил рукавицы и вышел из кузницы на улицу. Страж Отто, жилистый, кадыкастый, привязал лошадь к коновизе. — Ну что, кузнец? — поинтересовался он грубым голосом. «Готова ли работа?» «Готова», — ответил волчок. Он вернулся в кузню и через минуту выкатил на улицу новые колеса. «Подсобить?» — спросил Отто, прищурив темно-карие почти черные глаза. «Не надо». Волчок легко и умело вышиб из осей чеки, снял старые колеса и установил новые. Все это заняло у него несколько минут. Затем волчок выпрямился и критически оглядел свою работу. «Вроде сидят неплохо», — сказал он наконец. — Отличная работа, — похвалил Отто. — Вижу, ты впрямь умеешь работать железом, странник Вольфгант. — Спасибо на добром слове. — Но это не значит, что ты мне нравишься. Глаза Отто снова похолодели. — Ты мне не нравишься, пришелец, и я тебе не доверяю. — Да ну, — волчок хмыкнул. — Интересно знать, почему. — Потому что ты не тот, за кого себя выдаешь. Я не первый год живу на свете, и таких лыщей, как ты, вижу насквозь. — Видишь насквозь. «Это хорошо. У меня что-то крутит живот, не посмотришь, в чем там дело?» Лицо стража Отто побелело. «Ты смеешь зубоскалить над моими словами?» Процедил он сквозь зубы. «Кажется, я разозлил его всерьез. Надо спустить конфликт на тормозах, пока он не разбил мне голову». Однако вместо того, чтобы спустить на тормозах, волчок гордо поднял голову и произнес. «Пасторный ретор разрешил мне остаться, Отто, и мне плевать, нравлюсь я тебе или нет». А теперь убери свою лапу с моего плеча, пока в моей руке не появился меч или кинжал. Пару секунд Отто смотрел Волочку в глаза, и губы его слегка подрагивали от ярости и гнева. Но затем он заставил себя усмехнуться и с видимым усилием отпустил руку. «Ладно, парень. Однако ты оплошаешь, и я получу возможность выбить из тебя дух. И будь уверен, я сделаю это с большим удовольствием». Волчок ничего на это не ответил. Страж запрыгнул на телегу. «Надеюсь, что колеса не отвалится напутствовал его волчок. Когда телега стража Отто, прогромыхав по ухабам, свернула за деревья, волчок вытер рукой потный лоб и повернулся к кузне. Но тут он услышал чьи-то негромкие шаги. Из-за угла кузницы вывернул пасторный ретер. «Не помешаю?» — вежливо осыдумился он. «Нет, отче, конечно нет». Волчок и пастор сели на скамейку. За овеном и сарайшками чернел дубовый лес. Через четыре версты дубняк переходил смешанный лес, очень сырой, густой и запутанный. Волчок откинул с лба волосы и поинтересовался. «Отче, почему этот лес называют адским?» «У местных крестьян издревле существует поверие, что этот лес живой», — ответил священник. «Когда-то, в старину, еще до того, как светлое учение Христа вошло в умы и души людей, считалось, что в лесу живет могущественный древний дух с непроизносимым именем». Говорят, что тысячу лет назад гонзейские воины убили в этом лесу две тысячи пленников, которых перегоняли из Болгарии. Убили жестоко, очень жестоко. Поставили всех на колени и разбили им голову топорами. Поскольку работа была тяжелая, ганзейцы время от времени позволяли себе отдохнуть. Они сидели на траве и ели хлеб с мясом, запивая его пивом и весело благуря. И все это под стоны тех, кто был ранен, и вопли тех, кто ожидал своей участи. Казнь продолжалась целый день и говорят, что воздух в лесу был так плотно наполнен страхом, гневом и злобой, что ожил и прекратился в незнающего покоя духа. Гребники и собиратели кореньев до сих пор находят в лесу полуистлевшие человеческие кости, а иногда осколки черепов, расколотых топорами. «Помнишь, ты спрашивал меня о пастушьих псах?» – спросил вдруг священник. «Да, отче, помню. Вы сказали, что ответите позже». Прости, в тот грустный час у меня не было настроения посвящать тебя в подробности, но теперь я понимаю, что был неправ. Ты собирался принять решение, от которого, возможно, зависит твоя жизнь, а я не открыл перед тобой всей правды. Эту общину основали наши прадеды. Поблизости проходит граница адского леса, о котором ты уже знаешь. Мы не просто живем рядом с этим гиблым местом, мы стоим на страже и не даем нечистой силе распространиться за его пределы. Время от времени мы нанимаем важных воинов, которые должны защищать Христову землю с оружием в руках. Это происходит примерно раз в 5-6 лет. Раз в 5-6 лет? Пастор кивнул. Да, каждый раз, когда зло набирает достаточно сил, чтобы вырваться за пределы очерченной границы, ко мне является ангел господень и предупреждает об опасности. Я посылаю своих людей в поисках достойных воинов для предстоящей схватки. И что... «Много таких воинов находится?» «С каждым разом их все меньше и меньше». Палчок промолчал, обдумывая услышанное, а затем сказал. «Могу я спросить, давно ли ангел посещал вас в последний раз, отче?» «Три дня назад», — ответил пастор Нейретер. «Аккурат перед твоим приходом». «Но я и без предупреждения ангела вижу, что зло снова поднимает голову. Ныне оно приняло вид черных псов». «А что вы о них знаете, отче?» Откуда они вообще появились и когда? Три года назад мои люди сопровождали через лес подводы с постным маслом и мукой накануне Великого Поста. Это была миссия милосердия. В каком смысле? Год был голодный, и по призыву нашей общины богатые люди ближайших городов и деревень пожертвовали часть своих запасов на благостраждущих и голодающих. Собрать удалось четыре подводы. Однако из леса ни одна из них не выехала. Они сгинули, исчезли без следа. Примерно в то же время люди стали встречать на влажном песке огромные следы волчьих лап, а потом кто-то увидел большую черную собаку. Вот тогда-то люди впервые и заговорили о разбойничьей ватаге черных псов. Пастор вздохнул. «Раньше они обходили нашу деревню стороной, но ну теперь мы все чаще встречаем следы собачьих лап рядом с деревней и замечаем незнакомцев, прячущихся среди деревьев и наблюдающих за нами. Поэтому вы увидели во сне ангела» — Да. Добро должно быть деятельным, Вольфганд. А мы долгое время прозябаем в бездействии. Думаю, совсем скоро Господь пошлет нам испытание Обдумав его слова, волчок сказал. — Отче, я видел у вас во дворе огромный серебряный крест. Он должен стоить целое состояние. На овощах и фруктах столько не заработаешь. Пастор прищурил усталые глаза. — Верно, сынок. Крест этот отлит из пожертвованного серебра. — Пожертвованного? Значит, у вас вообще не есть богачи? Пасторный ретор вздохнул, и кончики его губ горестно обвисли. Был у нас вообще ни один человек, заговорил он глухим безрадостным голосом. Когда-то он был очень богат и любил охоту. Однажды один крестьянин, беременная жена которого сильно голодала, отправился в лес и застрелил оленя. Богач приказал схватить крестьянина, зашить его в оленью шкуру и затравить собаками. Друзья богача хохотали и веселились, пока волкода ворвали крестьянина на куски. Жена крестьянина, узнав о гибели мужа, разрешилась на три месяца раньше срока и умерла от кровотечения. Простая господская забава отняла три жизни, Вольфгант. Грустная история. Но при здесь крест? Через девять дней убитый крестьянин, его умершая жена и неродившийся младенец явились богачу во сне. И это стало происходить почти каждую ночь. Спустя полгода... Богач продал все свое имущество. Деньги раздал горожанам, после чего оделся в рубище и пришел к нам в общину. Сохранил он только серебряные вещи, справедливо считая, что серебро поможет ему спастись от нечистой силы. Он привез к нам на подводе рамы, ларцы, браслеты, кольца, посуду и попросил, чтобы мы отлили из этого серебра крест и воздвигли его над воротами для защиты преследующих его демонов. Я посчитал, что в этом есть резон и приказал кузнецу Гансу отлить этот крест, Вот и вся история. «А что стало с тем богачом?» — поинтересовался волчок. «Теперь он спит спокойно?» Нейретер некоторое время молчал, а затем сказал. «Нет, Вольфгенд». Серебряный крест не избавил его от кошмарных сновидений. Но благодаря молитвам и праведной жизни он обрел душевное равновесие и научился с этим жить. По крайней мере, на какое-то время. «Хотел бы я с ним поговорить». Пастор нахмурился и медленно покачал головой. «Это невозможно». «Почему?» Он прожил вообще не почти три года. Но червь сомнения продолжал тащить его душу. Иногда он начинал тосковать по прежней жизни. В одну из таких скверных минут демон из адского леса овладел его телом. Порой он приходит в себя, но ненадолго. «И где он теперь?» «В сарае. На краю деревни». Наритр слегка стушевался. «Мы держим его за решеткой» потому что в моменты гнева он очень опасен для других общинников». Волчок обдумал слова пастора и спросил, «Могу я на него посмотреть?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами пастор. «Однако возьми на всякий случай тесак. Демоны непредсказуемы, даже когда они сидят за железной решеткой».